Интерлюдия. Погребальный цветок. Несколько месяцев назад, 22 мая 2024 года. Нефрит, третья дочь Изура, вернулась в каюту своего космического парусника и только там заглянула в полученную от незваного гостя сумку. Внутри было несколько сотен архонтов и адских гончих, обращенных магией в подобие статуй, те, кого Каин назвал «мусором», и тем не менее озаботился притащить с собой. И младшая богиня была слишком любопытна, чтобы выкинуть их в открытый космос или сразу передать отцу. Печати на большинстве из пленников оказались слишком сильны, чтобы снять их самолично, но на четырех они по какой-то причине оказались гораздо слабее, и вряд ли это была случайность, скорее намек. Призвав статуи из сумки, Нефрит обошла их по кругу, оценивая, с кем имеет дело Крей, Сискт, Дайла и Ирис. Некогда игроки, чей статус упал до героического, а уровень не дотягивал и до пятидесятого. Двое мужчин и две женщины из народа архонтов, судя по спокойным позам и выражениям лиц, для них процесс запечатывания прошел практически незаметно. Допрашивать всех сразу было неудобно, и обычно она предпочла бы говорить с мужчиной, но на этот раз выбрала девушку, самую слабую из статуй. «Снять печать!» Каменная корка пошла трещинами и лопнула, превращаясь в магическую пыль и исчезая в воздухе. Не удержавшись на ногах, освобожденная пленница опустилась на колено и, подняв голову, не стала торопиться подниматься, вновь склонив голову. «Ирис, хозяйка стаи, приветствует божественную госпожу!» «Встань, дитя!» Архонтка поднялась на ноги, всем своим видом выражая положенную почтительность. С богами осторожность никогда не бывает лишней. Порой лишнее слово или непокорный взгляд могут стоить жизни. «Да, госпожа Нефрит, расскажи мне свою историю. Я родилась в Эгине, одном из мелких городков нашего мира, более сотни лет назад». «Моя мать умерла при родах, поэтому я получила имя цветка, который чаще всего кладут на могилы. Мой отец был героем, и хотя у него было еще три жены, позаботился о моем воспитании, помог поступить в одну из академий обучающих мастеров зверей. Там я заключила договор с адской гончей, и, закончив учебу в числе лучших, сама получила право стать героем». «Продолжай». Я прошла посвящение великому Изуру, и затем, спустя десять лет службы, сумела скопить достаточно средств, чтобы получить право стать игроком. Дала взятку? Я бы не посмела. Подношение жрецам не является взяткой. Да, формально это всего лишь знак почтительности. Не бойся, я не собираюсь тебя наказывать за дела давно минувших лет. Наоборот, ценю твою честность. Продолжай в том же духе». Затем я успешно прошла первую миссию и встала на путь хозяйки стаи. Ты выглядишь довольно молодо, немало вложила в живучесть. Не только, я также сумела раздобыть карту эльфийского долголетия. Убила какого-то эльфа? В честном поединке, зарегистрированном на арене. Тогда понятно, как ты сумела избежать мести родственников, по крайней мере, открытый. Тем не менее, твой уровень не так уж низок». Став игроком, я не раз участвовала во внешних миссиях, неся волю нашего пантеона, обитающим в иных мирах дикарям. Например, в мире под названием «Земля»? Да, божественная госпожа, будучи довольно похожа на человека, я не раз посещала его в качестве разведчика. И в конечном итоге провалилась. Не совсем. Нам удалось узнать, что существует мир, в котором спрятан алтарь одного из могущественных старших богов. Данный мир был окружен барьером, который не позволял богам спуститься туда напрямую, поэтому действовать пришлось посредством слуг, причем не самых сильных, и я была среди тех, кого направили туда, чтобы открыть проход для основной группы. Я слышала об этом. Мне неизвестно, как сложилась судьба других разведчиков, но я сумела навестись на установленный одним из земных игроков маяк, Не желая рисковать, я не стала дожидаться прибытия врагов и сбежала, подняв тревогу среди местной нежити. В дальнейшем мне удалось открыть врата и впустить армию генерала Аруса, но в конечном итоге мы опоздали. «Потому что ты была слишком медлительной?» «Если госпожа считает, что я виновата, то я виновата», — опустилась на колени Ирис. «Прошу, накажите меня». «Наказать тебя или наградить, будет понятно, когда услышу рассказ целиком. Продолжай». «Один из вражеских игроков сумел добраться до алтаря и стал Каеном. Армия оказалась запертой в мире гоблинов и самолично захвачена новоявленным богом в плен. Он предложил вам перейти на свою сторону?» «Наша душа и жизнь принадлежат великому Изуру», — возмутилась Ирис. «Как мы могли предать нашего господина?» «Тогда странно, что ты жива». Каин предложил нам помочь его жрецу с одной миссией и пообещал, что если мы справимся, то он отпустит не только нас, но и других захваченных пленников. Что за миссия? Мы должны были вернуться в мир гоблинов и убить туземного императора, точнее эльфа, который скрывался под его личиной. Интересно. К этому моменту, как понимаю, барьер уже был разрушен. Странно, что божеству потребовалась для этого ваша помощь. «Я тоже не понимаю. Мы справились, но из девяти воинов нашего мира, принявших участие в той миссии, выжили только мы четверо». «Что ж, поздравляю. Каин выполнил данное слово и вернул вас домой. Правда, в процессе он ранил божественных императриц и едва не похитил меня. Госпожа! Но, думаю, будет мелочным ставить это тебе в вину». «Напротив, ты проделала хорошую работу, и я уверена, мой отец вознаградит тебя по заслугам. Всех вас!» «Благодарю, госпожа!» Великий Изур сидел на троне, к которому вели десятки ступеней, и последователи, удостоившиеся встречи с главой пантеона, опускались на колено у подножия. «Ирис, хозяйка стаи!» произнес старший бог. «Ты сумела проникнуть в закрытый мир, открыть портал и впустить мое воинство. Твои заслуги велики, и пусть в итоге мы не добились успеха, но в этом нет твоей вины. Скажи, какую награду ты хочешь?» «Мое желание — вечно служить господину и защищать наш мир от врагов», подняла голову Ирис. «К сожалению, я потеряла статус игрока и большую часть стаи, а потому не могу делать этого должным образом». «Справедливо! Отныне ты вольный игрок!» «Внимание! Вы получили статус вольного игрока!» Мечта любого архонта – иметь доступ к миссиям, но при этом самому выбирать, принимать их или нет. И мало того, согласно всем законам, иметь приоритетное право выбора. «Благодарю, господин!» «К сожалению, сейчас в Сенате нет свободных мест, но ты будешь помещена ближе к началу очереди. Когда один из сенаторов умрет, ты получишь право занять его должность и, конечно, получишь карту вечной молодости. Я не подобной чести. И не факт, что сможет до нее дожить». Бессмертные сенаторы редко принимали участие в миссиях и погибали обычно в политических интригах, нередко от рук кандидатов, желающих ускорить получение вожделенного титула. Тем не менее, это был путь к вершине. «Мне самому решать, чего ты достойна, а чего нет. Ты слаба, но тот факт, что ты сумела выжить и вернуться, заслуживает поощрения». «Внимание! Ваш покровитель предлагает вам стать младшей жрицей!» Данный статус не предполагал автоматического получения собственного храма, но все же наделял немалыми правами, делая простого игрока достаточно важной фигурой. «Внимание! Вы согласились стать младшей жрицей! Доступны новые возможности! Параметр вера повышен на единицу!» Верная слуга почтительно принимает награду и благодарит божественного повелителя. Ты можешь выбрать навык Церанга в любом из храмов, получить оружие из императорского арсенала и восполнить стаю до максимума в питомнике. Благодарю божественного повелителя. Также тебе даровано право посетить заповедные угодья и охотиться в них до тех пор, пока ты не достигнешь 50 уровня. По его достижении ты получишь возможность пройти перерождение и право стать полноценной жрицей. «Благодарю божественного повелителя!» «Ну и, наконец, тебе будет дарован дом в столице, поместье в ее окрестностях площадью миллион локтей, а также сто тысяч золотых монет». Не так много, как может показаться, но вполне достаточно для обеспеченной жизни. От открывающихся перспектив слегка кружилась голова, но Ирис знала, что удержать не менее сложно, чем получить. Столь стремительный взлет многим не понравится. 26 сентября 2024 года. Штурм Земли. С самого начала казался Ирис отвратительной идеей, но в ее положении милость покровителя являлась ключевым фактором, а значит, свою верность требовалось подтверждать делами. Тем не менее, девушка старалась не высовываться лишний раз, и когда все пошло крахом, оказалась среди толпы выживших. «Внимание! Великий зур ваш божественный покровитель повержен! Сделайте все возможное для того, чтобы вернуть его к жизни!» «Нет, нет, нет! Падение главы пантеона ставило под угрозу всю империю, ведь тот, кто смог сразить старшего бога, почти наверняка придет и за его алтарем». «Внимание! Зверобог яко выходит из состава небесного дворца!» Предательство зверобога было тяжелым ударом, поскольку заставляло сомневаться в верности стаи или, как минимум, затрудняло их восполнение. К счастью, оповещение о гибели старших богинь не последовало, а значит, катастрофу еще можно было предотвратить, и мало того, что Суна и Айна сумели отступить, они еще и не бросили свою армию и выжившие смогли вернуться домой, на Акрополь. 1 октября 2024 года. Весть о гибели верховного бога распространилась мгновенно, приведя к множеству конфликтов в подвластных ему мирах как выяснилось немногим позже новоявленные божественные вдовы добились заключения мира с земным пантоном но ценой стала жизнь мужа отныне даже разговоры о возрождении изура считались преступлением а еще вчера обладающие огромным могуществом жрецы и главы пантона оказались в положении изгоев так же как и значительная часть сенаторов со всеми вытекающими из этого последствиями Жившие многие сотни, а то и тысячи лет игроки внезапно начали умирать один за другим, и очень вряд ли потому, что решили последовать за своим господином не только в жизни, но и в смерти, как цинично утверждали распускаемые неизвестными слухи. Многие из сенаторов пытались переметнуться или спешно покидали ставший негостеприимным Акрополь, но удавалось это далеко не всем, и потому всплывшее оповещение не слишком удивило девушку. «Внимание! Сенатор Луций погиб окончательной смертью. Вся империя меча скорбит об этой утрате. Подождите, вы унаследовали титул сенатора. Известность плюс одна единица». В прошлом немалая власть и влияние, но сейчас не только бесполезный, но и смертельно опасный для обладателя титул. И если до этого была надежда, что про скромную младшую жрицу никто не вспомнит, то сейчас она окончательно исчезла. Вскочив с кровати, Ирис оделась и, не дожидаясь, пока за ней придут убийцы, покинула разом ставший небезопасным дом. Политика – грязное дело, но она вляпалась в нее по самые уши. До перерождения недостаточно для этого длинные. Покинуть Акрополь в текущих условиях было сложно. Ирис попросту не имела доступа к межмировым вратам. К тому же не приходилось сомневаться, что у них дежурят убийцы. Покинуть столицу будет проще, поскольку стены контролируются не так хорошо, но сам факт непременно засекут, а снаружи архонтка окажется легкой целью для преследователей. От сканирующих заклинаний будет сложно укрыться, а просто так ее вряд ли отпустят. Оказавшись в начале очереди, Ирис подвинула немало достойных эльфов и архонтов, поэтому ее статус сенатора превращал ее в мишень. Фракция изура Ура, к которой она примкнула пару месяцев назад, стремительно теряла влияние вместе с участниками. Почуявшие, откуда дует ветер, сенаторы торопились присягнуть одной из старших богинь, а она... она проявила медлительность. И теперь соваться к храмам вдов было поздно. Скорее всего, ее перехватят еще на подходах. То же самое касалось и сыновей. Обратиться за защитой к одной из дочерей... Неподалеку располагался храм Янтарь, и, недолго думая, Архонтка повернула к нему, стараясь не слишком торопиться. В столь тревожное время бегать вредно для здоровья. Спустя полчаса она достигла небольшого храма, у входа тоже кто-то дежурил, но Ирис была не слишком известна и действовала достаточно быстро, так что не успела попасть в список разыскиваемых персон. Пройдя через пустой зал, где не было даже жрицы, она опустилась на колени перед алтарем. «Я, верная последовательница вашего отца, прошу о защите». «Защиты от кого? Дитя», — раздался сзади женский голос. «Значит, жрица в этом храме все же имелась». Но Ирис не стала оборачиваться, чтобы увидеть, с кем именно разговаривает. Перед алтарем это могло быть воспринято как непочтительность. «От тех, кто предал своего господина сразу, как только он пал». «Разве ты не желаешь того же самого?» Вопрос, которого она ждала, но от которого по спине пробежали мурашки. Возможно, божественные вдовы действительно отреклись от мужа, но это вынужденное решение. И даже если дочери вынуждены следовать их воле, то насколько искренне? Нет. Я могу тебе помочь, но для этого ты должна отказаться от веры в мертвеца. Как ты смеешь! Ирис вскочила, развернувшись, но не увидела никого. За ее спиной не было жрицы, а вот входящие в зал двое воинов выглядели крайне подозрительно, в первую очередь скрытой системной информацией, не позволяющей разглядеть статус и уровни, и вряд ли они пришли сюда просто помолиться. «Сенатор Ирис», — произнес первый, — «мы пришли, чтобы помочь вам укрыться в безопасном месте». «Нас послал сенатор Октан», — добавил второй, «прошу, проследуйте за нами». Имя было верным. Проблема заключалась в том, что в качестве одного из членов Сената она получала сообщение о гибели коллег, и упомянутый Патрицией в этом списке недавно промелькнул. С момента, как она обрела титул, Сенат не досчитался еще пятерых. Тем не менее, на лице Ирис не дрогнул ни один мускул, и она спросила то, что и должна была спросить в подобной ситуации. «Как вы нашли меня?» «Как только стало известно о наследовании титула, мы сразу направились к вашему дому». «Значит, слуги сказали вам, что я собираюсь посетить храм моей новой госпожи?» «Ты уже присягнула на верность одной из младших богинь?» Судя по всему, новость мужчину не порадовала, причем настолько, что он на мгновение позабыл о вежливости. «Это запрещено?» «Великий Изур мертв, так что каждый ищет способ выжить. Пожалуйста, пройдемте с нами, это место недостаточно безопасно». «Какая трогательная забота!» Просто проливать кровь в стенах храма было делом рискованным, поэтому посланцы пытались заставить жертву выйти наружу. Возможно, они даже не станут убивать ее сразу за порогом, а приведут к заказчику, но рассчитывать на это всерьез было бы наивно. Да и шансов договориться с другими сенаторами у нее немного. «Не так быстро. Сначала покажите ваши ники». «Это невозможно. Вы должны понимать, какая сейчас ситуация». «Пусть так», – поморщилась девушка, – «но мне нужны доказательства. У вас есть письмо от почтенного сенатора?» Времени было в обрез, поэтому он написал только записку. Ирис шагнула к мужчине, чтобы забрать записку, и в последний момент ударила лезвием ветра, начисто отрезая убийцы кисти. Да, проливать кровь в стенах храма было не лучшей идеей, но иногда выбора просто нет. «Репутация с младшей богиней Янтарь незначительно понижена», – К сожалению, добить раненого она не успела, поскольку его напарник призвал меч, атаковав лишь мгновением позже. Хорошая реакция... «Убей ее!» — заорал инвалид. «Убей эту суку!» «Разве вы не собирались сделать это с самого начала?» «Все сюда!» — закричал второй. «Помогите нам!» С улицы раздались крики, опасаясь чего-то подобного, Ирис заранее призвала стаю, оставив собачек караулить подходы, и когда стало понятно, что за ней пришли, то приказала атаковать. «Даже если ты сможешь сбежать, тебе все равно не уйти!» «Кто сказал, что я собираюсь бежать?» Убийца был хорош, пиковый мастер меча, и будь таких двое, у нее возникли бы проблемы, но сейчас они находились наравне, и исход схватки оставался непредопределен. До тех пор, пока в храм не ворвалась адская гончая, без колебаний бросившись на мужчину. «Нет!» Почувствовав угрозу, убийца развернулся, поймав гончую на свой клинок, но это определило его собственную судьбу. Меч девушки снес противнику голову. «Внимание! Вы получили 1543 ОС! Внимание! Вы совершили святодатство! Репутация с младшей богиней Янтарь понижена! Вы получили божественную метку!» «Нет!» — повторила Ирис. Тем не менее, питомец был мертв, осушение сработало безотказно, лишив ее одного из членов стаи. Боевая форма стремительно распадалась. Убедившись, что Гонча уже не помочь, Ирис повернулась к первому убийце, пытающемуся перетянуть кисти жгутами. «Неудобно, когда у тебя для этого есть только зубы». «Подожди, подожди!» — взмолился раненый. «Мне нужен лекарь!» «Я лекарь!» — мрачно улыбнулась Ирис. «А мой меч — лучшее лекарство!» «Не убивай меня! Сенатор Октан не простит тебя этого!» «Меня не интересует прощение мертвецов!» «Если ты убьешь меня, то богиня никогда тебя не простит. Я уже пролила кровь». «Подожди, разве ты не хочешь узнать, кто меня послал? Если ты пощадишь меня, я расскажу тебе все. Меня послал...» Ирис взмахнула мечом, снеся неудачливому убийце голову. Все равно правду он бы не сказал, а выслушивать ложь у нее не было никакого желания. «Внимание! Вы получили 1701 ОС. Вы получили 53-й уровень». «Внимание, вы совершили повторное святотатство. Репутация с младшей богиней Янтарь значительно понижена». «Простите, госпожа», — произнесла Ирис, «я правда не хотела, но иногда выбора просто нет». «Выбор есть всегда, и ты его сделала». «Госпожа?» Ирис повернулась, но богини позади не было, как не было и ответов на новые просьбы о прощении. Снаружи раздался торжествующий вой, а значит, можно было не торопиться на помощь стае. Нагнувшись, девушка подобрала отсеченную кисть и, взломав печать, прочитала. «Наша фракция в опасности. Доверься тем, кто принесет тебе это письмо и следуй всем их рекомендациям. Великий Изур возродится вновь. Сенатор Октан». Сама печать с оттиском Цербера выглядела настоящей, а вот почерк слегка отличался. Вероятно, сенатор писал это письмо под принуждением, или его писал кто-то другой, с учетом обстоятельств уже неважно Раз убийцы не знали о смерти почтенного сенатора, значит, он предпочел умереть, чтобы предупредить своих сторонников, и, возможно, тем самым спас и ее. Ирис взмахнула рукой, посылая волну огня и сжигая записку в пепел — «Еще раз прошу прощения, божественная госпожа». Рассчитывать на покровительство после всего случившегося было бы наивно. Выйдя из оскверненного храма, девушка окинула взглядом остатки стаи, из тридцати псов осталось меньше десятка, но оставшиеся снаружи убийцы были мертвы. Правда, бежать ей теперь особо некуда. Вряд ли другие младшие боги пантеона примут ее после случившегося, разве что обратиться за помощью к жрецам Яки». Последователей, вышедшего из состава пантеона Зверобога, осуждали, но, насколько ей известно, пока не трогали. Правда, судьба культа оставалась туманной. Не лучший вариант, но его, по крайней мере, стоило обдумать. Внимание! Сенатор Дайла погибла окончательной смертью. Вся империя меча скорбит об этой утрате. Как следует обдумать. Но добраться до одного из храмов Зверобога... Ирис не успела. На следующее утро, проснувшись в какой-то лачуге, куда ее пустили хозяева в обмен на несколько монет, хозяйка стая увидела всплывшую перед ней надпись. «Внимание! Зафиксировано вторжение!» В качестве вольного игрока она могла игнорировать миссии, и делать на внешнем поле боя ей было нечего. Возвращаться все равно придется сюда же. «Активировано божественное наказание!» «Миссия принята автоматически. Осталась одна минута». Ирис тихонько засмеялась и встала, проверяя вещи. Возможно, ей удалось пережить ночь, но мстительная богиня до нее все же дотянулась. И, похоже, пережить миссию будет непросто, но сдаваться она определенно не собиралась.